Глава двадцать 26. Например, любопытную характеристику владельцу дал почтенный дедушка, двигавшийся со скоростью грузовой черепахи. Когда выяснилось, что его деревушка в двух верстах впереди, я из человеколюбия взяла его в пролетку, а из любопытства расспросила о самом знаменитом барине в округе. Так вы к нему сударыня? — Ужаснулся старик. Ох, простите тёмного мужика. Она просто назели. Князь-то с нечистой силой знается. Это как? спросила я. Да по ночам дух злобы поднебесный призывает, молнии с неба сводит себе в дом, да еще кол숀ствует. Глупая дворня его ученым считает. спросила как-то. За какие грехи всю весну дожди шли и солнца не видать? Он стал говорить словами нечистыми от того и нелады в хозяйстве. Нет помощи от Господа тем, кто с нечистью водится, да над Господними карами смеется. Дедушка до того, как доехать до развилки, еще долго убеждал меня не ехать в сатанинское логово. Я чучивалась, а сама предвосхищала встречу с человеком, который, как и я, похоже занят электротехническими опытами. Может разживусь еще чем полезным, кроме садовника. Потом начались владения маркиза Карабаса. Поле за полем, пастбище за пастбищем, принадлежавшие одному человеку. Прежде я только бы удивлялась этим территориальным богатством. Теперь же на основе нового опыта я соглашалась с суеверным дедушкой. Да, в этом хозяйстве неладно. Запашка кривовато, где-то озимые еле вытянулись, а где-то вообще проплешины, будто пахарь тянул ровную борозду лишь под присмотром. А сеятель едва над сморщик отвернулся, быстренько стал сыпать барскую рожь в потаённый мешочек себе на посев. Наконец мы доехали до самой усадьбы на горке. Не просто особняка, голубоватого дворца Композиции и цветах было что-то знакомое, пока я не поняла: это большой Екатеринский дворец в Пушкине, тогда в Царском селе. Конечно, его копия, но не совсем миниатюрная. Строитель не пожалел ни камня, ни бесплатного труда. Пожалуй, единственным отличием от дворца была высокая башенка в центре. Перед зданием, конечно же, располагался уменьшенный царкосельский парк. Ворота тотчас же открылись, Мне предложили проехать к крыльцу, а мальчишка скороход загримированный под арабчонка, кинулся предупреждать владельца. По моей просьбе Еремеен не торопился. Если не прогуляюсь, то хоть рассмотрю парк из пролетки. Он был прекрасен и запущен. Некоторые деревья явно пережили свой век и ждали бури, чтобы рухнуть. Почерневшие статую покосились, были видны пустые постаменты. Все равно после прочих скромных усадеб я ощущала себя сельской школьницей в том же Пушкине или Петергофе. У крыльца нас встретил уже взрослый араб в екатерининском парикe и пригласил войти. Хозяин был в гостиной, парадно одетый, что только оттеняло щечную щетину. Сударыня, премного рад вашему визиту. Эмма Марковна, Шторм, наслышан, уважаю. Чем обязан? Я поняла, что мою фамилию он слышит впервые, и пояснила, что прочла объявление о найми работника. Князь сразу поскучнел. Ах, вот оно что. Очаровательная Сельфида снизошла к земным суетам, а незменным клевах, клевахам, скотских шкурах, скотниках и прочих людишках к моей дрожащей супруге. А вас, сударыня, после приглашаю к обеду. И не возражайте не откушивши, не отпущусь. Увы, супруга оказалась в отъезде. Но управитель был проинструктирован: "Садовника Андрюшку купить желаете? Если хотите на товар взглянуть, то он сейчас в теплице с рассадой возится". Старается остаться хочет, но барыня права. Многовато для нас трех садовников. Я пошла следом, понемногу соглашаясь с правотой встреченного дедушки. Пожалуй, в поместье заезжать не стоило. Ещё и стали мы увидели товар. Безбородого мужичка среднего возраста в тёмной рубахе, изучавшего ящики с саженцами. Рядом вертелись две девчонки пяти, семи лет. Семейный он задала я давно запланированный вопрос. Да, подтвердил управляющий. Баба тоже огородных дел мастерица парнишка двенадцати годков уже в поле трудится, да две девки мелкие. Барыня наша, Нина Сергеевна, готова его одного отдать. А если со всеми, двойная цена. В другой год побольше бы запросила, но нынче указала на девчонок: любой лишний род убыток. Да история. На садовника денег на скребу, на семью Нет. Между тем Андрей заметил нас. Аккуратно вытер руки, отряхнулся, подошел. С первого взгляда я поняла, что ему в голубках самое место. Но как бы с семьей? Андрюшка, за тобой барыня приехала, сказал управитель. Барыня, дорогая, сказал садовник дрожащим голосом. Эмма Марковна, уточнила я. Барыня, Эмма Марковна, дорогая сказал садовник уже спокойней. Я господской воле не прикословлю, только вот Что вот? резко спросил управитель. Только если на стороне работать буду, а Маша да Морфушка с Нюрочкой да Ванечка здесь останутся. У меня Эмма Марковна инструмент станет из рук валиться, света белого не увижу. Было видно, что садовник хочет упасть на колени, но то ли не хотел при дочках то ли не был уверен, что на меня это подействует. Ты, барыня чужую не стращай, не то оркестр для тебя сыграет, прошептал управляющий. Да, пусть хоть каждый день играет, лишь не разлучаться бы, тихо сказал садовник и вернулся к работе. Нашла на человека, вздохнул управитель. Вы бы, Эмма Марковна, и вправду его семьей взяли, а то был такой же дурак портной. Продали его одного, Он у хозяина нового сперва пил, потом в петлю. Половину денег вернуть пришлось. Я еле-еле подавила вздох. Ситуация. До обеда я в сопровождении мальчонки слуги, одетого уже не подоропчонка, а под средневекового пожа, осматривала усадьбу. Мальчонка подробно рассказывала о здании, о театре, об баранжерее с ананасами и кофейными деревьями, о парке, и статуях. Если речь шла о господах, старался не говорить, и то и дело останавливался, не сболтнул ли чего лишнего. Некоторое время спустя мы зашли в службы, где я встретила Еремея. Учер угостил табачком и моей настойкой местных коллег, чтобы лошадям дали вдоволь сена. И, конечно же, узнал о хозяйственных нюансах поместья намного больше меня. Отец барыни у старой царицы вельможей был, близким вельможей Еремей понизил голос, понимая, что речь идет об интимных тайнах Екатерины Великой. Оттого и дворец построил как у царицы. Сын почти не служил, тут поселился, женился на царской Фреилине или женили его. Сам-то чудит понемногу, а барыня боится, муженьку иногда бес в ребро прыгает. Живут широко, с фиатрам, с балами, а доходов все меньше. Вот барыня-то дворовых распродает. А еще барин не любит, когда людей секут, потому-то едва барыня управителю прикажет человека взгреть, оркестр эту самую репутицию начинает. Цфуты, ханжа чертов. Не нравится ему, когда людей мучают. Крики видишь ли, для слуха неприятны. То есть нет бы прекратить безобразие, так он подлец, просто заглушает его для себя любимого. Трижды противно. И не сделаешь ничего, хоть революцию затевай. Право Правослово. Обед накрыли в огромном зале. За столом на 20 гостей, хотя бы присутствовали втроём. Подавали на фарфоровом сервизе с вензелями Людовика XV. Всё было изящно, но я бы сделала повару пару замечаний. В салате немножко яичной скорлупы, недоваренные овощи, прочие мелкие проблемы. Хозяйка только что явилась с объезда, но переоделась к обеду. И не только переоделась. Я давно не видела столько косметики на одном лице. Наложенный грамотно, умело, тут ничего не скажешь. И все же изначально некрасивая основа была очевидна. Видимо, исключение из императорских фавориток сказалось на даме не самым лучшим образом. Поначалу она оказалась дружелюбной собеседницей, особенно когда узнала, что я веду хозяйство и сама надзираю за работами. Правда, Нина Сергеевна не только не знала о покупке Мною Егорова, но и обо мне фактически не имела представления. Другой уезд, отсутствие интереса к слухам. Но с интересом узнала о моих новшествах, о картофеле, о топливных брикетах, об овощечистках и измельчителях. Ей понравился мой учет башенных дней, правда, с неожиданным выводом. Хорошо то как вы придумали. Теперь ни одна подлая душа с бурмистом не сговорится будто бы работала сам с Барского двора всегда проверить можно я надеялся окончательно подружиться с хозяйкой и попросить или скидку с покупки или хотя бы рассрочку на семью бедного садовника но тут разговор принял совершенно неожиданный оборот